В течение первых двух лет обучали чтению, письму, христианскому добронравию. Изучался трактат о должности человека и гражданина. Во втором классе обучали рисованию. В третьем и четвертых классах продолжали совершенствоваться в рисовании, изучали всеобщую историю, географию, землеописание российского государства, постигали основы геометрии, механики, физики, естественной истории и латинского языка. В каждый класс малого народного училища определялся один учитель. В главном народном училище их должно быть шесть. Открытие главных народных училищ в 25 губерниях намечалось на 22 сентября. Оно должно было сопровождаться торжественной церемонией.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 После их окончания состоялся торжественный обед, салют из пушек и концерт. Со следующего дня началась будничная жизнь училища. Она была не столь радужной, как ее изображали документы, адресованные учителям и ученикам. Два года спустя, после обнародования Устава народных училищ, была предпринята проверка которая обнаружила убогое положение новых учебных заведений. В 1789 году в Главном народном училище Москвы числилось 346 учеников и только 5 учителей. Малые народные училища отсутствовали в большинстве уездов губернии, а там, где они были открыты, не оказалось необходимого числа учителей. Занимавшие учительские должности учителя не отвечали предъявляемым руководством к учителю первого и второго классов элементарным требованиям. Духовные семинарии из выпускников в которых комплектовался учительский персонал, стремились освободиться от самых слабых семинаристов. Когда об этом стало известно императрице, она в рескрипте главнокомандующему Москвы Еропкину выразила недовольство по поводу толь малого успеха в заведении народных школ московской столицы и толь ограниченного числа учеников в школе. Приказ общественного презрения, в ведении которого находились училища, засуетился. В результате в конце года появляются в Москве три и в уездных городах Четыре малых училища. Любопытные бытовые подробности первых лет существования народных училищ сообщает автор статьи о постановке образования в Тамбовской губернии в конце XVIII века. Губернатором там был Державин, по печеньям которого 22 сентября 1786 года в Тамбове было открыто главное народное училище со 106 учениками а в шести уездных городах – малые народные училища. Родители неохотно отдавали сыновей в школы. И по распоряжению губернатора полиция вылавливала в городах детей школьного возраста и принудительно определяла их в училище. Учителями были определены воспитанники духовных семинарий, не отличавшиеся ни знаниями, ни прилежанием, Не нравственностью, требуемыми руководством учителям первого и второго классов. После отставки державина школьное дело в губернии разладилось, что явствует из документов о состоянии малого училища в Козлове. Козловские учителя жаловались в Тамбов в 1791 году. Уже наступил другой месяц, как мы, не имея от магистрата квартиры, живем в классах чем весьма много притесняя учеников, препятствуем преподаванию учения. Да и сами претерпеваем великую тесноту, и, не имея средств порядочно расположить домашнее свое содержание, приходим от всего в великое разорение. Городничий Сердюков отправил встречную жалобу. Часто в должные для учения часы я не заставал козловских учителей в классах, О шатающихся по городу ленности ради. В ночное время не незнаемо, какие люди к ним ходят, и я уже третью квартиру им переменяю единственно по вздорному и развратному житию. Судя по жалобе учителя Якова Полоневского, городничий решил усилить контроль за поведением учителей. Он с наступлением сумерек не велит хозяину выпускать меня со двора. И каждую ночь полицейский унтер приходит осведомляться, дома ли я. А встретит меня городничий на улице, ругательски ругает. Не менее колоритной была фигура попечителя училища, назначенного еще Державиным. После отъезда Державина распоясавшийся попечитель кричал, что все училища вредны и их надо закрыть. Являлся в классе пьяным, бил палкой учеников, а учителей публично ругал. Его супруга однажды явилась в училище и грозила учителям, «Погодите, вот муж придет, не миновать вам тогда палочья». Затруднительно сказать, сколь типичной для страны была обстановка, сложившаяся в Козлове. Но не подлежит сомнению, что создание сети народных училищ было сопряжено с преодолением немалых трудностей не хватало не только учителей, но и учебников, школьных зданий и так далее. Тем не менее, забота Екатерины о распространении образования заслуживает похвалы. До 1786 года в провинции отсутствовали начальные и средние учебные заведения. К концу же XVIII века, В 45 губерниях России действовало 49 главных народных училищ с 7 тысячами 11 учащимися и 239 малых училищ с 15 тысячами 209 учениками. В общей сложности в стране существовало всего 288 главных и малых народных училищ, с 22 тысячами, 220 учениками и 760 учителями. Результат впечатляющий, если учесть, что дело начиналось с нулевой отметки. К последним по времени акциям политики просвещенного абсолютизма относится устав о повивальных бабках, обнародованные 20 сентября 1789 года. Эта честная акция быть может и не заслуживала бы упоминания, если бы она, как и устав народных училищ, не носила всесословного характера. Пункт третий устава предписывал повивальной бабке, обслуживающей роженицу убогую или низкого состояния, не оставлять ее даже в том случае, ежели в то время потребуется какой богатой, почетной или знакомке своей ни под каким видом. Традиционный взгляд на политику просвещенного абсолютизма ограничивается анализом нормативных актов. Литературная и публицистическая деятельность императрицы обычно рассматривается изолированно, вне контекста проводимой ею политики. Мы же считаем необходимым расширить понятие политики просвещенного абсолютизма, включить в нее все те меры, которые предпринимались императрицей и были в конечном счете нацелены на совершенствование человеческой натуры, на борьбу с пороками, которым подвержен род человеческий. Если на Смольный институт возлагались надежды на воспитание новой породы людей путем изменения среды их обитания, где не было места порокам, то меры более поздного времени были направлены на устранение или смягчение пороков у людей уже сформировавшихся, на повышение их нравственного уровня, воспитание таких добродетелей, как патриотизм, милосердие, добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей, человеколюбие и так далее. В одном из манифестов, опубликованных вскоре после восшествия на престол, Екатерина с неподражаемой эмоциональной силой изложила пороки подданных, которыми ей предостояло управлять. Она писала. Мы уже от давнего времени слышали довольно, а ныне и делом самим увидели, до какой степени в государстве нашем лихоимство росло. Так что едва есть ли малое самое место правительства, в котором божественное сие действие, суд, без заражения сей язвы отправляется. Ищет ли кто место, платит, защищается ли от клеветы, обороняется деньгами? Клевещет ли на кого-кто, все происки свои хитрые подкрепляют дарами. Напротив того, многие судящие, освященное свое место, в котором они именем нашим должны показывать правосудие, в торжеще превращают вменяя себе веренное от названия судей бескорыстно и нелицеприятно запожалованный будто им доход в поправление дома своего, а не во службу, приносимую Богу, нам и Отечеству, им с доимством богомерзким притворяет клевету в праведный донос, разорение государственных в прибыль государственную, а иного нищего делают богатым, а богатого – нищим. У императрицы было два способа борьбы с перечисленными пороками. Один традиционный, которым широко пользовался Петр Великий, состоял в ужесточении наказаний за мздоимство, казнократство и неправосудие. Читая указы Петра, не перестаешь удивляться его изобретательности в применении мер которые должны были держать нарушителей законов в постоянном страхе. Здесь и разнообразных размеров штрафы деньгами и имуществом, множество физических истязаний, ожидавших провинившихся, ссылка на каторгу в различные районы страны в зависимости от тяжести преступлений, наконец, лишение жизни способами, зависимыми от тяжести преступления. Идеи просвещенного абсолютизма исключали из своего арсенала подобные средства воздействия на подданных. Основными средствами исправления пороков считались не физические истязания, не нанесение материального ущерба виновному и тем более не лишение его жизни, а меры морального воздействия, призывы к совести, чистолюбию и нравственному совершенствованию. Отсюда проистекали и иные средства достижения этих добродетелей. Дыба, кнут, штрафы заменялись внушением, печатным словом. Трудно сказать, какой из двух способов оказался более эффективным. Скорее всего, оба они обнаружили несостоятельность в искоренении столетиями существовавших пороков но императрица уповала на благотворное влияние печатного слова и горячо содействовала возникновению журналов. На это средство надеялись и образованные современники. Фанвизин в «Недоросле», поставленном на сцене в 1782 году, высказывал устами стародума мысль, которой двадцатью годами ранее была обуреваема императрица. Они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 И всякий будет хорош. Изданием журнала «Всякая всячина» в начале 1769 года императрица положила основание сатирической журналистики. Формально издателем журнала считался секретарь императрицы Казицкий, но фактическим руководителем издания и его основным автором была сама Екатерина В первом же номере «Всякой всячины» она обратилась с призывом к литераторам следовать примеру этого журнала и учреждать новые периодические издания. «Я вижу будущее. Я вижу бесконечное племя «Всякой всячины». Я вижу, что за ней последуют законные и незаконные дети». Призыв императрицы был подхвачен. В том же 1769 году было основано семь новых журналов. «И то, и сио» Чулкова, не то, ни сио» в прозе и стихах Рубана, ежедневный листок Поденшина Тузова, журнал «Трутень» Новикова, ежемесячник «Адская почта Эмина» и, наконец, Полезное с приятным, издававшийся сухопутным кадетским корпусом. Многие из перечисленных журналов оказались недолговечными и прекратились существование из-за отсутствия читательского спроса. И то, и СИО, не то ни СИО в прозе и стихах поденьшено. Жизнеспособными и завоевавшими популярность были всякая всячина и трутень. Затевая всякую всячину, Екатерина полагала, что ее журнал будет задавать тон и идейное направление всей журналистики, но ошиблась. Как справедливо заметил Плеханов, издатели журналов считали себя вправе критиковать между тем, как Фелица Екатерина считала их обязанными восторгаться. За певалой критической оценки современных порядков выступил Трутень Новикова. Уже само название журнала, а под словом «Трутень» подразумевался помещик, живущий чужим трудом, свидетельствовала о социально-политической ориентации его издателя. Именно «крепостник-помещик» становится главной мишенью, в которую были направлены сатирические стрелы трутни. И всякая всячина, и трутень готовы были бороться с такими человеческими пороками, как жестокое обращение с крепостными, казнократство, мздоимство – но руководствовались разными способами их исправления. Если издательница «Всякой всячины» считала, что положительных результатов можно достичь сатирой, выражавшей человеколюбие и кротость, то автор трудня выступал за резкое осуждение пороков. Сопоставим две позиции. «Всякая всячина» заявляла, что любовь его к ближнему более простирается на исправление, нежели на снисхождение человеколюбие. А кто только видит пороки, не имея любви, тот не способен подавать наставление другому. Журнал выступал за добродушную веселую сатиру, за добродушное осмеяние невинных общечеловеческих слабостей, проявление при этом человеколюбия, духа кротости и снисхождения, ибо слабости присущи человеческой природе. Трутень придерживался противоположного суждения. «По моему мнению, больше человека любив тот, кто исправляет пороки, нежели тот, кто о нам снисходит. Им, сказать по-русски, потакает». Сатира всякой всячины, по мнению другого журнала, поддерживавшего Трутень, является лишь благородным и модным упражнением, которым увеселяются и знатные люди. Так Трутень обличал судей во взяточничестве, в то время как всякая всячина предприняла попытку возвести порог в добродетель и брала под защиту, заявляя, что судьи не являются столь плохими, как полагает Трутень. Если они иногда и берут взятки, то виноваты в этом взяткодатели, которых всякая всячина называла искусителями. Иными словами, Екатерина выступала за улыбчивую сатиру, более напоминавшую юмор. Сатира императрицы отличалась безликостью. В ней отсутствовали конкретные носители человеческих слабостей. Она была обращена к человечеству вообще, в то время как Трутень и сменивший его живописец в обобщенном виде называли конкретных носителей этих слабостей, включая и вельмож. Императрица призывала не ограничиваться обличениями пороков, а быть любезным нашим увеселением, ставя в пример твердого блюстителя веры и закона, преданного сына Отечества, пылающего любовью и верностью к государю и обществу, искреннего друга, верного хранителя тайны данного слова. В этом всякая всячина видела главный способ исправления слабости человеческих. Трутень, напротив, придерживался иного взгляда. Он высказал издевательское отношение к поучению некоего господчика, заявившего в адрес Трутня. Он, где начинает писать сатиры на придворных господ, знатных бояр, дам, судей именитых и на всех. Пишите сатиры на дворян, на мещан, на приказанных, на судей, совесть свою продавших и на всех порочных людей. Осмеивайте худые обычаи городских и деревенских жителей. Истребляйте закоренелые предрассуждения и угнетайте слабости и пороки. Да только не в знатных. Тогда в сатирах ваших и соли находить будут больше. В советской историографии было принято резко противопоставлять сатиру Новикова сатирии Екатерины. Между тем в принципиальных позициях их журналов можно обнаружить и общее. Прежде всего оно состояло в том, что оба редактора не требовали отмены крепостного права, и изменения политической системы. Новиков изобличал жестоких и немилосердных помещиков, которые в лице своего представителя без рассуда были больны мнением, что крестьяне не суть человеки, что они, будучи рабами, для того и сотворены, чтобы, претерпевая всякие нужды, и день, и ночь работать и исполнять мою волю исправным платением оброка, Они, памятуя мое и свое состояние, должны трепетать моего взора. А вот другая публикация трудня. Наставление помещика, отправляемому в деревню доверенному лицу. В них включен пункт, повелевающий высечь нещадно старосту в присутствии всех крестьян за то, что запустил оброк в недоимку. В еще большей мере произвол помещика сказался в его распоряжении сначала высечь старосту и только после экзекуции выяснять, почему он отправлял барину ложное донесение, не истинную правду о взимании оброка. Впрочем, на веков, как и Екатерина, не оспаривал право дворян владеть крепостными. Различие состояло в том, что императрица придерживалась более умеренных, чем на веков, просветительских взглядов. «Всели человеколюбия, в сердца и души помещиков и смягчи страдания крепостных» – таков девиз всякой всячины. Вместе с тем всякая всячина ограничивала меру критики осуждая людей, которые видят пороки всюду, в том числе и там, где другие, не имев таких, как он, побудительных причин, на силу приглядеть могли слабости, и слабости весьма обыкновенные человечеству. Отсюда призыв к снисходительному отношению к человеческим слабостям, в то время как Новиков призывал к их беспощадному разоблачению. Примечательно в этом плане рассуждение труднее. Многие слабой совести люди никогда не упоминают имя порока, не прибавив к человеколюбие. Они говорят, что слабости человеком обыкновенны, и что должно он и прикрывать человеколюбием. Следовательно, они пороком сшили из человеколюбия кафтан. Но таких людей человеколюбие прилично назвать пороколюбием. Во всякой всячине императрица выступала в роли просвещенной монархини. Именно поэтому, на наш взгляд, отсутствуют основания для односторонней негативной оценки ее журналистской деятельности. Без всякой всячины не появились бы ни Трутин, ни живописец. Другой сферой деятельности Екатерины, также имевшей цель повысить нравственный облик подданных, была литература. Заметим, среди монархов, современников императрицы, литература была модным занятием. К писательскому ремеслу оказались причастными Фридрих II и Густав III. Свои литературные сочинения императрица называла безделками и не считала их шедеврами. «Я любила делать опыты во всех родах», признавалась Екатерина, «но мне хочется, что...» «Все написанное мною довольно посредственно. Почему, кроме развлечения, я не придавала никакой важности?» Думается, Екатерина лукавила, ибо в данном случае она выступала в двух ипостасях – императрице и писательнице. Хотя Екатерина и заявляла, что не может обойтись ни одного дня без того, чтобы не написать строчки, А Гримму жаловалась. «Я не могу видеть чистого пера без того, чтобы не пришла мне охота обмакнуть оное в чернила». Сочнительством она занималась не ради забавы. В 1784 году в письме к Гримму она назвала три цели своего писательского труда. «Во-первых, потому что это меня забавляет». Во-вторых, потому что я желала бы поднять русский народный театр. И в-третьих, потому что не лишнее было хлестнуть духовицев, которые начинали задирать нос. Теперь осмеянные, они опять притихли и попрятались в кусты. Екатерина оставила довольно обширное литературное наследие. Одиннадцать комедий, семь опер, пять были и небылиц. Итого 23 сочинения. Если к этому прибавить 7 незаконченных произведений, 3 комедии, 2 оперы и 2 были-и-небылицы, то их общее число достигает 30. Дело историков литературы оценить писательские таланты императрицы или отметить их отсутствие. Мы преследуем более скромную и ограниченную цель показать идейную направленность ее сочинений и задачу, которую она преследовала, когда бралась за перо, чтобы сочинять не законодательные акты, а комедии и оперы. Сочинять комедии, оперы и сказки она стала после того, как убедилась в неудаче своих занятий журналистикой, где она не достигла поставленных перед нею целей. Занимаясь сочинительством комедий и опер, императрица изначально имела преимущество, состоявшее в том, что сцены Эрмитажа, а равно как и репертуар, находились в ее полном распоряжении, и она не опасалась соперничества более одаренных, чем она, авторов. Видимо, в связи с этим она навсегда утратила интерес к журналистике в пользу опер и комедий. В литературном творчестве, как и в журналистике, императрица преследовала все ту же цель освобождения человечества от слабостей и пороков. Правда, публицистика способна наносить более разящие удары, нежели комедии и оперы. Она более злободневна и способна откликаться на сиюминутные потребности общества, но зато уступает художественной литературе в долговечности. Первую комедию «О время» Екатерина сочинила в 1772 году. Причем, по свидетельству современников, она много раз была издана и принята публикую с отменным удовольствием и почиталась за лучшую российскую пьесу. Литература ведоми давно доказано, что это произведение не принадлежит к оригинальным, что его сюжет, характер и поступки действующих лиц – Екатерина заимствовала у немецкого драматурга Геллерта, написавшего комедию Бетс Швестер. Императрица изменила имена действующих лиц и приспособила незамысловатый сюжет к русским условиям. Это, однако, не помешало ей в письме к вальтеру выступить в роли стороннего наблюдателя, высказавшего в адрес сочинителя ряда критических замечаний-похвал. У автора, писала Екатерина 6 октября 1772 года, много недостатков. Он не знает театра, интриги его пьес слабы. Нельзя того же сказать о характерах. Они выдержаны и взяты из природы, которая у него перед глазами. Кроме того, у него есть комические выходки, он заставляет смеяться. Мораль его чиста, и ему хорошо известен народ. Новиков высоко оценил комедию. В «Живописце» он, обращаясь к автору, писал. «Вы первые сочинили комедию в наших нравах. Вы первые с таким искусством и остротой заставили слушать едкость сатиры с приятностью и удовольствием. Вы первые с такой благородной смелостью напали на пороки в России господствующей». Новиков явно переоценил достоинство комедии «Вероятно, льстя» автору. Это не помешало Екатерине без ложной скромности написать ответ живописцу. «Комедию мою сочинял я, живучее в уединении во время свирепствовавшей язвы, чумы 1771 года. И при сочинении оной не брал я находящихся в ней Ума начертаний ниоткуда, кроме собственной моей семьи, следовательно, не выходя из дома своего, нашел я в нем одном к составлению забавного позорища зрелища довольно обширное поле для искусного пера, а не для такого, каковым я свой почитаю. Предмета смеяния в комедии. Жадность, ради которой совершаются непристойные поступки. Главное действующее лицо комедии – Ханжихина, средоточие пороков. Она преисполнена ханжества, бесчестности, жадности к деньгам, любит позлословить и посплетничать. У нее внучка на выданье, которую она не учила грамоте, чтобы та не умела писать любовных писем. Внучка не испорчена современными представлениями о нравственности и в то же время глубоко забита и невежественно. За нее сватается молодой человек, против которого враждебно настроена сестра Ханжихиной. Она убеждает Ханжихину не выдавать за него внучку. И та охотно соглашается с ней, ибо это избавляет ее от необходимости тратить деньги на преданное. Жених дает сестре Ханжихиной взятку, чем вынуждает ее резко изменить к нему отношение. Сестра уговаривает Ханжихину выдать за него внучку. Комедия завершается благополучной свадьбой. Новый всплеск литературного творчества императрицы падает на 80-е годы. В это время она проявляла самостоятельность как в выборе сюжета, так и в его художественном воплощении. В качестве примера приведем комическую оперу «Горе богатырь Косоматович». Если в подавляющем большинстве случаев перо императрицы изобличало пороки собственных подданных, то под псевдобогатырем подразумевался шведский король Густав Третий. Горе-богатырь даже внешне не похож на богатыря, он немощен и тщедушен в такой мере, что ему не подходил ни один из рыцарских доспехов, все они были для него велики, и он утопал в них. Горе-богатырь не отличался и отвагой, то он спасался бегством от крестьянина, вооруженного кочергой, то взбирался на дерево от страха, заслышав трубный звук охотников на медведя. Возвратившись домой, горе-богатырь стал хвастать несовершенными им подвигами, своей доблестью. Суть комедийной оперы заложена в исполняемых хором словах, которыми завершается представление. Пословица сбылась, синица поднялась, вспорхнула, полетела и море зажигать хотела, но море не зажгла а шуму сделала довольно. Особый цикл сочинений Екатерины составляют «были» и «небылицы». Небольшие эссе нравоучительного содержания, высмеивающие человеческие недостатки героев, то отличавшегося непостоянством мнений соседа, который ропщет у меня заочно, а в глазам не льстит, и способен придерживаться какого-либо мнения не более часа, после чего меняет его на другое — толгуна, столь часто повторявшего свою ложь, что в конце концов убеждал в истинности рассказываемого. Одна из «были и небылиц знакомит читателя с родственником, вторгшимся в доверие к покровителю и через него познакомившимся с вельможами, от которых узнавал разные новости — и с важным видом рассказывал их знакомым, выдавая себя за человека влиятельного, осведомленного, пользующегося доверием знатных людей. Императрица пародировала дедушку, изъяснявшегося непонятно для окружающих. На замечание он оправдывался. «Я сам себя разумею, вы стараетесь понимать, что я говорю». На исходе своего царствования в 80-е и 90-е годы Екатерина проявила особый интерес к истории России. В отличие от Грозного или Петра Великого, этот интерес проявлялся не столько в стремлении прославить свое правление, сколько во включении исторических знаний в арсенал проводимой ею политики просвещенного абсолютизма. В годы царствования императрицы историческим знаниям придавалось утилитарное значение. Ими надобно было овладевать, чтобы извлекать уроки, избегать ошибок прошлого и использовать опыт давнего времени для подражания ему с целью достижения положительных результатов. Именно поэтому Основатель исторической науки в России Татищев утверждал, что без знания истории никаков человек, ни един стан, промысел, наука совершен, мудр и полезен не может. Татищеву вторил Ломоносов, который видел назначение истории в практической пользе, извлекаемой из ее знания всеми категориями населения. История, писал он, дает государям примеры правления, подданным повиновения, воинам мужества, судьям правосудия, молодым старых разум, престарелым сугубую твердость в советах, каждому незлобивому усвеселение с несказанную пользою соединенное». Исторические знания в представлении императрицы не являлись элементом просвещения народа, поэтому именно в ее царствовании было положено начало их распространению путем опубликования исторических сочинений и исторических источников. До Екатерины источники не печатались, а труды являлись достоянием их авторов и узкого круга знакомых. Напомним, Екатерининскому царствованию историческая наука обязана опубликованием исторических сочинений Татищева, Манкиева, Щербатова, Ломоносова, Миллера, Голикова. Новиков внес бесценный вклад в отечественную историческую науку изданием источников 20 томной древней российской вивлеофики, а Челков, 27 однотомной истории российской коммерции. Журнал или паденную записку императора Петра Великого Щербатов тоже опубликовал при Екатерине. Первое историческое сочинение Екатерина напечатала в 1770 году. Строго говоря, оно скорее относится к историко-публицистическому жанру и носит острополемический характер, освещая не столько Отдаленное прошлое страны, сколько ее настоящее. Речь идет о появившемся в печати анонимном сочинении под названием ⁇ Антидот ⁇ Противоядие ⁇ разборе книги Абатта Шапа Дотероша, побывавшего в Сибири в 1761 году с целью астрономического наблюдения за прохождением Венеры через диск Солнца. Абат Шап прибыл в Петербург в феврале 1761 года. Получил от русского правительства вспоможение в 1000 рублей, 4 подводы, одного унтер-офицера для сопровождения и отправился в Тобольск, где удобнее всего было наблюдать редкое в природе явление. Шап пробыл в России около года, и в 1768 году опубликовал в Париже роскошную книгу на превосходной бумаге и с великолепными иллюстрациями «Путешествие в Сибирь». Надо было обладать огромной отвагой, ограничившей с непомерной наглостью, чтобы, не зная языка, за несколько месяцев пребывания в стране написать пространное сочинение, освещавшее практически все стороны жизни страны и ее населения природные условия, политический строй, занятия населения, вероисповедания, состояние вооруженных сил, финансов, просвещения, быта и нравов жителей, и даже совершать иногда экскурсы в события вековой и более давности. Совершенно очевидно, что даже при добросовестном отношении к делу, неистребимом желании изучить, Все многообразие жизни страны и особенности населяющего ее народа правдиво описать все это за столь короткое время невозможно. И действительно, сочинение Абата наполнено множеством ошибочных утверждений, вымыслов и домыслов, искажений, причем все они преследуют четко выраженную враждебную России цель изобразить страну варварской, а ее народ диким, Нагроможденным всеми пороками, чуждыми цивилизованным людям. Хотя автор положительно отозвался о Екатерине тогда еще не императрице, а великой княгине, назвав ее гениальной личностью в своем уединении занимавшейся изучением людей и искусства управления, посвящавшей свободные часы наукам, искусствам и словесности, у нее было несколько повода взяться за перо и откликнуться на клеветническое сочинение Аббата. Главный из них состоял в том, что она воспринимала враждебное отношение Шаппа к русскому народу на свой счет, ибо справедливо полагала, что изображение им русского народа как беспросветно темного, безнравственного, пристрастного к пьянству, наносит ущерб ее репутации просвещенной монархине, которой она пользовалась на Западе. Не меньшее значение имели безнравственность и неблагодарность Абата, ответившего на русскую гостеприимность выступлением, по словам императрицы, против народа, который осыпал вас, шапа, предупредительностью и вниманием. Каков был эффект антидота? Удалось ли императрице убедить западноевропейского читателя в тенденциозности автора путешествия в Сибирь? Пожалуй, что на поставленный вопрос следует ответить отрицательно. Причин неудачи императрицы было несколько. Одна из них, едва ли не главная, состояла в неумении автора антидота отделять главное от второстепенного – различать принципиальные ошибки абата и мелочи, которые для иностранного читателя не имели никакого значения. Смешение главного и второстепенного обременяло текст ненужными подробностями, в результате чего ударные доводы оппонента терялись, утопали во множестве лишних деталей. Автор антидота не оставил без опровержения ни одной, даже малейшей неточности. Так Абат писал, что когда реки замерзают, то лед на них гладок. Екатерина поправляет: Лед бывает один год шероховат, другой гладок. Абат утверждает, что готовят пироги только со снетками. Императрица опровергает его. Используются и другие породы рыбы. Абат путает дни, когда монахи должны поститься. Екатерина тут же его поправляет. Не осталось без внимания и транскрипция написания автором путешествия в Сибирь имен собственных. Екатерина упрекает Абата за то, что тот вместо Стрешне вписал Стрешне, вместо Черкасский Черковизой. Вместо «Ермак» Тримак и тому подобное. Императрица права, заявляя, что путешественник наблюдал Россию на скаку, скача на перекладных. Права она и в том, что Абат «Все увиденное и услышанное» изображает во враждебном русском духе. Можно понять заявление автора «Антидота». «Я имею честь быть русским и горжусь этим. Я буду защищать свое Отечество словом, пером и мечом, пока у меня хватит жизни. Я буду слишком счастлив, если мне удастся быть ей полезным». Но, к сожалению, автор антидота столь же предвзято относится к автору Путешествия в Сибирь», как последний предвзято относится к русскому народу. Оба они прибегают к декларативным утверждениям, неподкрепленным убедительными доказательствами, источниками, фактами и так далее. Вот несколько примеров. Абат писал, «Женщины не знают других удовольствий, кроме чувственных. Возражение антидота сформулировано столь же бездоказательно». Мужчины и женщины у нас созданы точно так же, как и весь остальной человеческий род. Шап писал, «Этот народ, всегда порабощенный, не был связан со своим государем ни законами, ни любовью». Доказательств не приводит. Императрица утверждает противоположное, но тоже без доказательств. Нет в Европе народа, который бы более любил своего государя, был бы искренне к нему привязан. Шап голословно утверждал, «Русские крестьяне питаются весьма плохо, вследствие чего предаются лени на своих печах и живут на них в разврате и пьянстве». Екатерина столь же голословно заявила, «Нет простого народа, который питался бы лучше, чем русский». В некоторых случаях императрица настолько увлекалась опровержениями, что сама допускала передержки и существенные неточности. Шап, например, утверждал, что человек в России есть товар, часто продаваемый по ничтожной цене. Вопреки истине императрица взялась оспорить этот факт и категорически заявила «ничего подобного нет». Общеизвестен произвол местной администрации, особенно в далекой Сибири. Шап писал, что правда редко доходит до престола. Вообще губернаторам легко злоупотреблять своей властью, что они почти всегда и делают. Императрица неуклюже возразила. Губернаторы имеют много власти для того, чтобы делать добро. А что касается до зла, то на сей предмет крылья у них коротко обрезаны. Глава 7. Венценосная путешественница. Екатерина II была второй коронованной особой после Петра I, совершавшей поездки по стране. Однако путешествия императора и императрицы существенно отличались друг от друга. Петр исколесил почти всю Европейскую Россию с севера на юг и с запада на восток, трудно назвать более или менее значительный город, в который бы не ступала нога царя. Архангельск и Астрахань, Вологда и Воронеж, Казань и Смоленск, Киев и Полтава, Азов и Тула, Старая Русса и Нижний Новгород — вот далеко не полный перечень крупных городов, которые довелось посетить Петру. Его поездки были вызваны прежде всего военными надобностями. Петр-путешественник выступал в роли Петра-полководца. Под стены Азова он вел войска, чтобы овладеть турецкой крепостью и начать борьбу с Османской империей за выход к Южным морям. Под Нарву он отправился во главе войск, чтобы отвоевать захваченное шведами побережье Финского залива. Под Полтавой... Царь возглавил войска, разгромившие шведскую армию Карла XII. В 1711 году он отправился в злополучный поход к реке Пруд. Наконец, в 1722 году совершил Каспийский поход с целью завоевания иранских владений. Петр был частым гостем столиц западноевропейских государств – Причем навещал их не в качестве туриста, а стремясь обрести союзников в борьбе со своими противниками. Его принимали в Амстердаме и Лондоне, Варшаве и Берлине, Париже и Вене. Отправлялся он за границу и с целями, не связанными ни с войной, ни с дипломатией. Несколько раз он лечился в Карлсбаде и один раз в СПА. Впрочем, болезнь вынуждала царя пользоваться минеральными водами внутри страны. Четырежды он побывал на первом в России курорте им открытом, на Марцальных водах, что близ Петрозаводска, и на Угодских заводах, в 90 верстах от Тулы. В поездках Екатерины можно обнаружить множество отличий. Во-первых, немка Екатерина, прибыв в Россию в 1744 году, лишь единожды покинула ее пределы. Своей поездки она ограничивала периферией европейской России. Отчасти домоседства императрицы объяснялось изменением статуса России. Петр отправлялся за рубеж в пару, когда страна переживала тяжкое время превращения в великую державу. Екатерина занимала трон в десятилетия, когда за Россией уже прочно закрепилась репутация Великой Державы. Петр отправлялся за границу с протянутой рукой. Теперь с протянутой рукой Россию навещали шведский король Густав III, австрийский император Иосиф II, король Речи Посполитой Станислав Понитовский, принцы обанкротившейся французской династии. Но не следует сбрасывать со счетов, и опасения императрицы лишиться короны в результате дворцового переворота, совершенного во время ее пребывания за границей. Второе существенное отличие в путешествиях Петра и Екатерины состояло в том, что первый совершал их налегке, без многочисленной свиты, далеко не в царских экипажах, даже в многочисленном по составу Великом посольстве с громоздким обозом Петр ехал инкогнито и пытался затеряться в толпе волонтеров, отправленных за рубеж овладевать корабельным мастерством. Императрицу же подобная непритязательность К быту не устраивала, и она чем дальше, тем в большей степени обставляла свои поездки по стране пышными церемониями и максимумом бытовых удобств того времени. Она ездила в сопровождении вельмож, послов иностранных государств и сотен людей, обслуживающего персонала. Путешествием императрицы сопутствовали торжественные приемы, балы, маскарады, фейерверки подчеркивавшей не простоту монарха, как это было свойственно Петру, а величие царствующей особы. Однако главное отличие состояло в целях путешествий. Петра звала в путь неотложная необходимость, императрица отправлялась в путешествие по собственной инициативе. На роль полководца она, естественно, не претендовала, и цель поездок вытекала из ее представлений об обязанностей просвещенного монарха, ради достижения блага подданных, стремившегося познать их жизнь и нужды, чтобы эти знания использовать в управлении страной. Подобные сведения императрица не могла добыть, глядя из окон Зимнего дворца или из окна кареты, доставлявшей ее из Петербурга в царское село, а тем более читая донесения местной администрации, в которых описывалось полное благополучие на подвластной им территории. Надобно было убедиться в их достоверности. Приходится согласиться с мнением императрицы, что она расставалась с налаженным бытом во дворцах не ради праздного любопытства, а с познавательными, утилитарными целями. «Я путешествую не для того, чтобы осматривать местности, но чтобы видеть людей», — как-то сказала Екатерина Сегюру. Это утверждение, справедливое в своей основе, нуждается, однако, в коррективах. Одна из них состоит в том, что местные власти стремились показать императрице не подлинную картину быта провинции, не задворки, а фасад. Создать иллюзию благополучия. Поездки Екатерины напоминали триумфальное шествие лишь изредка омрачаемые явлениями негативного плана. Поэтому путешествия являлись, помимо всего прочего, средством укрепления престижа императрицы, поводом для выражения населением верноподданнических чувств и благодарности за ею содеянное. Путешествия, кроме того, открывали широкие возможности для проявления императрицы и качеств, свойственных просвещенному монарху, человеколюбия, милосердия благотворительности и так далее. За время своего 34-летнего царствования Екатерина совершила семь путешествий, не считая поездок в Москву. В 1763, 1764, 1767, 1780, 1783, 1785, В 1787 годах все они отличались друг от друга и направлением, и протяженностью, и временем, проведенным в пути, и целями. И еще одно различие. Путешествия эти далеко не с одинаковой обстоятельностью освещены источниками. Относительно некоторых из них – Историк лишен возможности сообщить подробности встреч коронованной путешественницы, ее дорожные впечатления и так далее. Первое путешествие Екатерина II совершила в 1763 году в Ростов. Это путешествие преследовало не столько познавательные, сколько политические цели. Оно было совершено в канон двух событий церковного характера секуляризации владений, принадлежавших монастырям и епархиям, а также начавшейся борьбы с противником этой правительственной меры, ростовским архиепископом Арсением Мацеевичем. Поездка была приурочена к освящению раки святого Дмитрия Ростовского. Императрица, готовя неприятный сюрприз духовенству, решила лишний раз показать свою приверженность к православию, почитанию его святынь, свое благочестие, и тем самым в какой-то мере обезоружить как Мацеевича, так и его сторонников, в тайне не разделявших ее намерений лишить белое и черное духовенство их земельных владений. Екатерина выехала из Москвы в мае 1763 года. Эта первая поездка запомнилась ей с течением неблагоприятных обстоятельств. Прежде всего она опасалась, что мощи святого Димитрия, стараниями главы епархии Арсения могут быть перенесены еще до ее приезда. К тому же испортилась погода. Из переславля Залесского императрица писала Панину. «Ветры, холод и непрестанные дожди с происходящую от того грязью отнимают от нас удовольствие, которое бы мы могли при хорошем времени в пути иметь. Переславль оставил неприятное воспоминание еще одним бытовым неудобством, о котором путешественница сообщила генерал-прокурору Глебову. Я получила все ваши посылки и надеюсь последние доклады скоро к вам возвращать. Ненастья и скука в Переславле равны. Дом, в котором я живу, очень велик и хорош и наполнен тараканами.